Часть четвертая. Блюз придорожной гостиницы. 62. Сквозь раздвинутые шторы в небольшую квартирку на третьем этаже, недалеко от театра Аллена, где в 70-м «The Doors» дали два концерта, проникал бледный зимний рассвет. На часах 7.31, тем не менее соседи за стенкой уже шумно выясняли отношения. Вот бы они помогли Вивиан в этом, потому что она давно перестала что-либо понимать. «Говорят, чтобы полюбить человека, надо как следует в нем разобраться. Это не так. Не нужно ничего, чтобы полюбить человека. Зато как следует разобравшись в человеке, его можно... Разлюбить? Нет. Начать бояться. Вивиан хотела укрыться с головой и проспать до девяти. А потом... Надела бы беговые кроссовки с протектором и отправилась на пробежку. Нашла бы, чем заняться в субботу. Оба кольца, помолвочные и обручальные, лежали на прикроватном столике. Она сняла их еще 20 сентября и не смогла заставить себя снова их надеть. На крупном желтом бриллианте скопился слой пыли. Почему она до сих пор не подала на развод? Ведь если быть до конца откровенной, Вивиан сомневалась, что последние два года Дэн любил ее. Вероятно, просто считал, что имеет на нее право. Хотелось бы сказать, что ему пришлось постараться, чтобы добиться ее расположения, но это было не так. В тот самый миг, когда она встретилась взглядом с высоким бородачом, с волосами цвета спелой ржи, завязанными в хвост, в замшевой байкерской куртке, с ключами от машины, взблескивающими в руке, словно блесны с маленькими острыми крючками, у нее задрожали колени. И она знала, что выйдет за этого человека замуж. Вот и весь секрет, как она стала его и ничей больше. В конце концов дэн всегда получал все что хотел. Почему она согласилась приехать? из-за того, что он напомнил ей о поездке на озеро Джефферсон о счастливейшим времени в ее их совместной жизни. они рыбачили, гуляли по лесу, много смеялись, холодными ночами согревались крепким виски, и он как будто все время чувствовал голод, не мог насытиться ею. В апреле их браку могло исполниться пять лет. Нет, дело не только в озере, а в голосе, который она не слышала четыре месяца, хотя казалось гораздо дольше. Вероятно, не слышала никогда. В голосе, который назвал ее Виви. Он показался ей странным, разве нет? Был мягче, тише, менее опасным» и в нем было что-то странно, утешительное и убедительное. А еще этот Дэн говорил по-другому. Я понял свои ошибки, порожденные в равной степени моим невежеством и эгоистичностью. Тот Дэн, который вываливался на крыльцо, заливая все своей кровью, сказал бы иначе, и в его речи нашлось бы место слову грёбаный «Виви, я был грёбаным мудаком, вот как бы он сказал. Я теперь другой человек». Насколько другой? Так почему она согласилась приехать? Осталось ли что-нибудь от данных и полученных клятв? Я полюбил тебя с той самой минуты, как увидел. Если даже от кровоподтеков ничего не осталось. Но кого-то же она любила, кому-то давала обед перед алтарем. Что ж, явно не тому, кто назвал ее сукой и попытался запустить собачью миской ей в голову. Шутка, над которой можно посмеяться до слез или сквозь слезы. Надо было сказать ему «нет», но в горло словно затолкали стоматологический валик. «Да», — оказалось сказать проще. Впрочем, это было весьма специфическое «да», относящееся к вполне конкретному вопросу. «Приедет ли она?» «Да». «Вернется ли к нему?» Вивиан посмотрела в окно, позволив свету наполнить глаза. «Вернется ли она к нему?» Первая буква «Н», вторая «Е». E. Не знаю. Разбив в сковороду два яйца, Вивиан бросила в чашку пакетик зеленого чая с жасмином и залила его горячей водой. На чашке был изображен силуэт человека с трекинговой палкой и рюкзаком за плечами на фоне гранитного монолита «Эль Капитан». Чашка была у нее с того времени, как они с отцом ездили в Йосемити. Сентябрь, 2005 год. В воздухе тянет запахом костров и камней. У камней тоже есть свой запах, который Вивиан безотчетно ассоциировала с древностью. Глядя на пар, поднимающийся над чаем, пронизанный солнечным светом, она подумала о водопаде Хордстейл, что на восточном склоне Эль-Капитан. Отражая свечение закатного февральского солнца, в сумерках водопад превращался в пылающую оранжевую нить. «Давай, детка, зажги мой огонь!» «Наполни эту ночь огнем. Две минуты, и нить меркнет, огонь гаснет». Позавтраков, Вивиан приняла душ и встала перед зеркалом. В ноябре она поставила брекеты. Не лингвальные, непрозрачные, а старые, добрые, металлические. Самые надежные, самые уродливые. Сначала на верхнюю, потом на нижнюю челюсть. В четверг ей подтянули дуги и все почистили. После подобных манипуляций зубы всегда ныли. Снимать, вернее, отламывать брекеты будут большими кусачками. Еще никогда она так не ждала, чтобы мужчина залез кусачками ей в рот. Вивиан провела языком по замочкам и дуге на верхней челюсти. Уже сейчас зубы были почти идеально ровными. Идеально. Что за дурацкое слово. А еще детка, куколка, красотка. Вот ее мама была настоящей красавицей. Обладательница копны темно-рыжих волос и пронзительных ореховых глаз – Кэтрин Хоули с детства знала, что хочет связать свою жизнь с лошадьми. Она подрабатывала моделью, чтобы накопить денег на занятия конным спортом, но в итоге рассталась с лошадьми на пять лет. Ей было 22, когда она, бросив все, переехала в сельскую глубинку вместе с 30-летним Джоном Эбрайтом, ветеринаром в маленькой ветклинике Валерино, штата Оклахома. А через 9 месяцев родилась Вивианн. Джон Эбрайт влюбился в свою будущую жену, увидев ее на обложке модного журнала, и отправился за ней за полторы тысячи миль. На полях лежало заготовленное сено в рулонах, над головой безграничное небо, вокруг — зернохранилище. От асфальтовой дороги отходил проселок, превращавшийся в болото после каждого дождя, так что пройти по нему можно было только в резиновых сапогах. У них были лошади — искра, хамелеон, лукреция — Запах сена, навоза и плодородной земли. Через восемь лет мама уйдет в эту землю. Отец продаст дом лошадей, и они переберутся в Аттенс, город на юго-востоке штата Агайо. Лошади были такой же частью Кэтрин Хоули, как и обручальное кольцо. Вот только кольцо Вивиан смогла оставить себе. Временами становится легче, а временами кажется, что легче никогда не станет. Она позвонила отцу – «Пап, я не приеду на ужин. Наверное, простудилась. Только не волнуйся, ладно?» Это не была частичная правда или полуправда. Нет, это была откровенная ложь. Отец до сих пор не знал, что она ушла от Дэна, и Вивиан не собиралась посвящать его в это. Особенно теперь, когда она... Что? Совершает ошибку? Вытащив рюкзак из стеного шкафа в спальне, Вивиан, немного подумав, сдвинула вешалки влево протянула руку в темноту и извлекла компрессионный мешок, в котором хранила спальник, в форме кокона с синтетическим двухслойным утеплителем и анатомическим капюшоном. Стоит однажды извлечь спальник из родного чехла, как запихнуть его обратно уже будет невозможно. В рюкзак отправилась сменная одежда. В фонаре косметичку с зубной щеткой, пастой и полоскалкой она засунула в боковое отделение. Рюкзак был компактным, с узкими плечевыми лямками цвета графита, креплением для ледоруба и большим карманом спереди. Вивиан купила его еще в колледже и с тех пор брала во все походы. Например, на озеро Джефферсон. Она надела брюки карго, футболку, сверху флисовую толстовку с воротником стойкой и короткой молнией, собрала волосы в высокий хвост и двумя невидимками подхватила непослушные пряди, тут же упавшие ей на глаза». Можно было бы сделать низкий пучок, не то балетный, не то свадебный, но для этого волосы надо расчесать тщательнее, чем обычно. Кроме того, пучок распадется к концу дня под тяжестью ее волос, сменив дорогую небрежность на обыкновенную неряшливость, а хвост делается быстро, выглядит сносно и держится до победного. Зашнуровав ботинки и накинув коричневую куртку, Вивиан остановилась на пороге. Возникло чувство, что она больше никогда сюда не вернется». Может, надо было лучше подготовиться? Как будто можно подготовиться к тому, что твоя жизнь изменится через считанные часы. Однако чувство прошло. Она закрыла дверь, закинула рюкзак на плечо и подхватила спальник. Что ж, кое-что она все же выяснила. От клятв еще что-то осталось. Достаточно, чтобы проехать 500 миль. Вивиан подумала о кольцах на прикроватном столике. Глубоко внутри она знала это в прошлом, хотя прошлое всегда будет частью настоящего и будущего. 63. «Сегодня она будет здесь», — сообщил Говард, бодрым шагом входя в комнату и включая кемпинговый фонарь в углу. «Я временно ослеп. Когда зрение вернулось, я увидел, что с собой он принес ведро, то самое, в которое я имел честь пару раз проблеваться». Пока не пришел Холт, я был уверен, что сижу за столиком в ресторане и жестом показываю официанту, что хочу еще один виски, культурно разбавленный крупными кусками льда. «Говард!» — прохрипел я, сжимая кулаки. Нейлоновые веревки на запястьях потемнели от крови, кисти распухли. Такими руками я не расчертил бы даже поле для крестиков-ноликов. «Не ввязывай ее в наши с тобой дела!» «У меня с тобой больше нет никаких дел. Я просто хочу сделать тебе больно». И Говард окатил меня из ведра, водой с кусками не растаявшего снега. «Надеюсь, тебе удалось поспать, потому что впереди у нас целый день». После прелюдии в виде ледяного душа мы продолжили с того, на чем остановились накануне. Периодически я терял сознание, и он приводил меня в чувство ударами открытой ладони по затылку, повторяющимися с разницей в несколько секунд. Если это не помогал, он возвращался с ведром. Как-то холд ногой отправил меня на землю вместе со стулом. Схватив меня за волосы, погружал мою голову в воду, позволял сделать несколько глотков воздуха, снова окунал. Я не мог решить, что хуже. Пакет, шокер или вода. Наверное, все же вода, потому что совсем скоро моя башка превратилась в льдину, а легкие горели. Я хорошо изучил стенки и дно ведра, как будто они нуждались в этом. «Дэниел, Джозеф Митчелл», — сказал Говард, когда я жадно глотал воздух сквозь залепившие лицо волосы. «Есть у меня предчувствие, что из тебя выйдет толк». Временами Холд куда-то уходил, но всегда возвращался. Я обращался ко всем, кто готов был меня слушать, просил их, чтобы с ним что-то случилось. Несчастный случай, сердечный приступ, В ведьмин дом нагрянет полиция. Но он всегда возвращался». Его бледное лицо было сосредоточенным, движения осторожны и неторопливы, обращенные не на облегчение боли, а на ее причинение. Я вдруг подумал, что должно быть выгляжу так же, когда пишу. 64. Мимо пролетали всевозможные светящиеся указатели и дорожные знаки, когда из снежной пелены вынырнула одна из башен Макинака. Вивиан въехала на мост в 16.59 на скорости 20 миль в час. Ограничение, введенное из-за ветра. До того, как мост был возведен, между полуостровами курсировали автомобильные паромы. По радио звучал блюз придорожной гостиницы. Примечание. Песня рок-группы The Doors. Альбом Morrison Hotel. 1970 год. Конец примечания. «Смотри на дорогу, держи руки на руле, да мы едем в придорожную гостиницу, мы прекрасно проведем время». Снег проносился сквозь синее свечение фонарных столбов, выраставших высоко над головой, подобно перевернутым ребрам некоего доисторического змееподобного существа. Еще выше — тросы оранжевого света, тянущиеся к башням. Справа — Поверхность озера Гурон, едва различимая за круговертью, слева озеро Мичиган. Вцепившись в рулевое колесо, Вивия напряженно смотрела на дорогу. Все четыре полосы движения были издевательски узкими, отсутствовал какой-либо разделительный барьер. А соседняя полоса и вовсе была из сетчатого, насквозь продуваемого металла. Звук, который она издавала, когда едешь по ней, вызывал непередаваемые ощущения, преимущественно связанные с ужасом. Каково это? Остановиться на ней посмотреть вниз. Почувствовать запах холодного металла, льдин и чего-то еще. Не то больницы, не то стоматологии. У Вивиан расширились глаза. Резко, как от боли. Особенно сильный порыв ветра чуть подвинул ее автомобиль к зеленому бортику, за которым зияла 200 футовая пропасть. Она сбросила скорость до 10 миль. Все пропало из виду: Пролив, остров, полоска суши впереди, башня над головой и закружилась в снежном вихре. На мгновение сквозь снег показался автомобиль, ехавший впереди, новый порыв ветра и видение пропало. Можно ударить по тормозам, зажмуриться и ждать, пока ее не снимут отсюда, А можно восстановить сброшенную скорость и ехать дальше. «Я проснулся и открыл баночку пива. Будущее неясно, а смерть всегда рядом». Вивиан стала подпевать все громче и не заметила, как миновала мост. Перед пунктом взыскания пошлины за проезд по Макинаку выстроилась небольшая очередь. Четыре автомобиля, ближайший автодом — Соседняя линия была для обладателей «маг пропуска». Сборщик пошлины, молодой парень в форменной одежде, с эмблемой моста и в очках, в проволочной оправе, встречал ее широкой улыбкой из-за стекла. Доброжелательное безразличие. Вивен протянула ему 4 доллара, он вручил ей квитанцию «Для информации о маг пропуске посетите сайт» и пожелал хорошей погоды, когда она в следующий раз будет пересекать «могучий маг». Проехав мимо вывески «Добро пожаловать» на верхний полуостров Мичигана, Вивиан заехала на ярко освещенную заправку, залила полный бак, купила бутылку воды, питьевой йогурт, сырные палочки и карту дорог, на случай, если электронная зависнет. Снег, преследовавший ее на пути на север, догнавший в Индиан Ривер и сопровождавший через пролив, поредел, потом и вовсе прекратился. В разрывах туч, словно с картины Рейсдала, показались звезды и проблеск заката, пронизанного темными нитями кровеносных сосудов. Вивиан опустила стекло, позволив последнему свету гаснущего дня коснуться кожи. К северо-востоку уже взошла луна. Съехав со внештатной автомагистрали 75, она покатила по шоссе 123. Метеорологическая служба сообщала о 16 дюймах снега в Айронвуде и 10 в районе Мунизинга. До Такваменон-Фоллс 67 миль. Через Страут-Лейк, за низким сетчатым забором кладбище. Промельк каменного креста. Мотель, закусочная, таверна. Рукописный баннер таверны сообщал «Завтрак» 8.00.11.30. Сразу за старыми железнодорожными путями, пересекавшими дорогу шоссе, делала поворот, уводя из городка. Редкие встречные автомобили слепили дальним светом, ветровое стекло давало блики, приходилось зажмуривать один глаз и открывать его после разъезда. Шоссе 123 тянулось вдоль участка реки Такваменон, где та впадала в озеро Верхнее. Выше по реке были водопады. Когда Вивиан было шесть, она видела водопады. Сорокафутовые матовые глыбы льда, грохот воды, оттенка корневого пива. Дело в танинах, фенольных соединениях растительного происхождения. Они попадали в такваминон из кедровых болот, расположенных выше по течению, и окрашивали воду. Мама была уроженкой верхнего Мичигана, хотя Юперского в ее выговоре совсем не осталось, а прапрадед вивен был финским эмигрантом, перебравшимся на верхний полуостров в 1895 году. Многие юперы — потомки финских иммигрантов. Вскоре среди деревьев вновь замелькали аккуратные одноэтажные домики, публичная библиотека, католическая церковь. Возле общественного центра была табличка «Вы въезжаете в Парадайз! Рады, что вы добрались!» Мимо жужжащим ревом пронесся красный «Поларис Каос», Его догонял салатовый «Артик Кэт Кроусфайр». Около дюжины снегоходов «Полярис» и «Артик Cat стояли возле заправочной станции под вывеской «Аренда». Прибрежная зона покрылась льдом, но центральная часть озера никогда не замерзала из-за штормов. Впереди был мыс «Уайтфиш». Вивиан пришлось сделать еще одну остановку, иначе ее мочевой пузырь лопнул бы. Под ногами раскатисто скрипел снег. Оставив дверцу открытой, она поспешно отошла от машины, расстегнула брюки карго, стянула их до колен и, чувствуя себя немного глупо, присела. Колючий воздух тут же прижался к бедрам. В салоне горел свет. Вивиан подняла взгляд. В разрывах туч виднелись звезды. Их бритвенно острое мерцание напоминало блеск колотого льда, острых гвоздей, серебристых игл. Она подтянула брюки, и холод быстро растаял под прикосновением ткани, нагретой ее телом. Тормоза были резкие. Сдав назад, Вивиан уставилась на дорогу, отходящую от шоссе. «А на что ты рассчитывала? Это не путешествие в Диснейленд!» Дорога ползла в коридоре огромных пушистых елей, покосившихся столбов линий электропередач, с бессильно поникшими, а кое-где оборванными проводами. В отличие от шоссе, расчищена она не была, гладкая, как стекло. Должно быть, прошедший из четверга снегопад завалил колеи, оставленные автомобилем Дэна. В подлеске что-то мелькнуло. Почтовый ящик? Может, ворота? Под нищу автомобиля шуршал снег. Еще несколько дюймов, и обратно ей не выехать. Тогда, вероятно, придется оставить «Хонду» и уехать вместе с Дэном. Эта мысль заставила сердце учащенно забиться. Так, стоя в очереди, предвкушаешь поездку на американских горках. Живот сводит от радости и возбуждения, замешанных на страхе. Нет, не американские горки. Это не путешествие в Диснейленд, помнишь? А приемная стоматолога. Ты сидишь и ждешь, когда тебя позовут в кабинет, где пахнет альдегидами, невыносимо холодными и пронзительными, точно февральский ветер, на кресло, под яркую лампу. Шум двигателя был единственным звуком, разносящимся по округе. Колючие вершины ели терялись в темноте. Оглянувшись, вива отчетливо увидела две колеи, проделанные протекторами ее машины на двух с половиной милях дороги в красном свете задних габаритных огней. Продолжая сжимать руль, повернулась на сиденье и посмотрела на главную улицу. Дорога тянулась еще полмили и упиралась в круто возносящийся лес. После «Парадайса» Хорслей казался шокирующе неподвижным. Здесь было все — дома, церковь, даже парочка автомобилей. Все, кроме людей и света. Свет и люди составляли основу любого города. Ни Дэна, ни его внедорожника. Выбрав последний контакт из списка входящих вызовов, Вивиан прокрутила в голове сказанные им слова. «Это место значительно поправило мое положение дел». Вызов сорвался еще до первого гудка. Она глянула на экран аккурат в тот момент, когда пропала последняя черточка сигнала. Оставив телефон в бардачке на квитанции за проезд по Макенаку, Вивиан включила верхний свет и, чувствуя себя рыбкой в аквариуме, развернула на руле дорожную карту. В трех милях на северо-востоке было одноименное озеро. Дэн упоминал о нем. Впрочем, на верхнем полуострове 4300 внутренних озер. Где бы ты ни был, рядом всегда будет какое-нибудь озерцо. И сплошной лес. Здание, возле которого она припарковалась, оказалось гостиницей. Хорслейк-Инн, надпись полукругом на окне витрины. Белые буквы, красная тень. На другой стороне улицы в 50 ярдах была закусочная в той же цветовой гамме. Чем не отель Моррисона и не Хард-рок-кафе? Примечание обложка альбома «Моррисон Хоутел». «Конец примечания. Да, мы едем в придорожную гостиницу. Мы прекрасно проведем время». Вивиан вытащила ключ из замка зажигания, поставила хонду на ручник и открыла дверцу. Перед гостиницей были следы ботинок двенадцатого размера, уводящие в сторону леса. 65. Когда на луну наплывали облака, лес погружался в темноту. Затем свет прорывался снова, столь яркий, что у него были резко очерченные границы, будто вырезанные ножом. Очень тихо. Тишина пугала, но ее невозможно было прекратить, слушать, как если бы бесшумно, пересекая сугробу, не оставляя следов, в городку приближалась сама смерть. Смерть была основой естественного хода вещей. Тишина ее часовым механизмом и стрелки кружили по кругу по целине циферблата, как скользят тени при перемещении источника света. Коснувшись еще не остывшего капота в тишине абсолютной до звона, Вивиан глянула на гостиницу и зашагала по улице. Ей необходимо было размяться, отвлечься, не смотреть на дорогу, не держать руки на руле. Может, заглянуть в несколько домов? В конце концов, Хорслейк больше не принадлежал людям, а лесу или лисам. Собирались здесь лисы как в норе. После смерти матери Вивиан стала много времени проводить у бабушки и деда по отцу. Дед греб на середину озера, весла стучали в уключинах, потом одним движением забрасывала их вдоль бортов лодки. У него было полно наживки. Как ни странно, лучше всего зарекомендовали себя куриные потрошки. Они не извивались в пальцах, когда она подносила их к тонкому крючку. «Вот черви — другое дело. Насаживать червей нужно уметь». Иначе рыба, перекусив, уплывет, а крючок останется пустым. Как-то раз она предложила привязывать червяков к крючку швейными нитками. Это вызвало у деда улыбку. Виви, -ви, червяки глупые, у них отсутствуют болевые рецепторы. Им не больно, когда их протыкают крючком. А рыбе? Больно ли рыбе? Леска время от времени вспыхивала. В озерной воде точно серебристая нить, тянущая в темноту. Обратно они возвращались уже в сумерках, и белые брюшка, и желтые глаза гоголей, летящих над озером на ночевку, были прекрасно различимы. Слышишь, дед убирал непослушные локоны виви за уши, их крылья хлопают с пронзительным свистом. Да, многие утки могут похвастаться свистящим хлопаньем, но только у гоголя звук столь звонкий. Даже с закрытыми глазами ты не пропустишь полет гоголя. Гоголи... Высиживали яйца в дуплах старых оси на берегу озера. Стоило подняться ветру, и шум осиновых деревьев заполнял лес. Осенью, буквально за пару ночей, осинник мог вспыхнуть с золотом и багрянцем. А еще возле озера рос огромный кедр. Кедр не казался Вивиан каким-то особенным, пока она не узнала, что он может жить 800 лет, а отдельные представители вида — два тысячелетия. Должно быть, кедр до сих пор высится там. Он переживет всех. И ее тоже. Однажды Дэн вернулся с рыбалки с двумя красными снепперами. Виви, как насчет запечь мерзавцев на ужин? Снепперы бились за свою жизнь на каменном полу кухни, их жабры раздувались, рты открывались и закрывались, глаза смотрели в пустоту. Отличала ли рыба боль от других ощущений? Холодный камень от озерной воды. Скользящее прикосновение других рыб от ножа. Чувствовала ли, когда Вивиан сделала надрез по направлению к ее голове, не погружая нож глубоко, чтобы не повредить внутренности? У рыб ведь есть сердце. Что-то же она вычистила в мойку, но не смогла отрезать им головы и тронуть глаза. Позже, когда они ужинали, Вивиан готова была поклясться, что снепперы смотрят на нее через стол. Дэниел спросил, почему она не отрезала им головы. «Надо было отрезать им их грёбаные головы и вырезать глаза. Я научу тебя, умница-всезнайка». И он прошел к ящикам, взял нож, тот самый, каким она выпотрошила их, подцепил рыбий глаз, вытера салфетку, скомкал и, ухмыляясь, бросил в нее. «Ты не хищник, если брезгуешь головой, глазами, кровью, дерьмом, кишками. Примитивное убийство ради еды». На следующее утро Дэн оставил ей подарок возле кровати. Две рыбьи головы на блюде, все три глаза выложены перед ними, как трофеи трофеев. Первые два года были незабываемыми, хотя даже тогда он бывал жесток. Те снепперы, капля в море. Но затем все покатилось под гору. Два года назад, когда он ночью возвращался домой, с ним что-то произошло. Вивиан видела его, остановившийся взгляд, чувствовала исходящий от него запах, точно от животного, за которым гонятся, смешанный с резким запахом алкоголя. Он ничего не рассказал ей, но это повлияло на него. Из его полотен исчез последний свет, солнце зашло, наступила ночь, и он стал больше пить. Принимая решение убить, человек проходит точку невозврата и с этим решением живет до конца. Она не смогла бы убить, даже чтобы спасти собственную жизнь. А жизнь того, кого любит... Дэн принимал решение убить всякий раз, отправляясь на охоту. В школе, в которой Вивиан работала, был живой уголок с террариумом. Многие думают, что змеи холодные, скользкие, словно дождевые черви. Это не так. В действительности змеи теплые. Вернее, позаимствовавшие тепло от термоковрика. И сухие, с гладким рельефом на шкуре. Уборка в террариуме и кормежка змей часто ложились на нее. В террариуме жили один молодой и один взрослый, королевские питоны. Однако оба отдавали предпочтение одному и тому же темноте, тесноте и уединению своей норы, а также мелким млекопитающим, например, крысам и мышам. От крыс и мышей питоны были в восторге. Молодые, до года питоны едят чаще, один раз в неделю, взрослых старше года, можно кормить примерно раз в две недели. Еда может быть как замороженной, так и живой, но непременно цельной. С шерстью, костями, внутренними органами, из которых змея получает нужные витамины и таким образом лучше растет. Ты не хищник, если брезгуешь. После кормления змею нельзя беспокоить, нужно дать ей время все спокойно переварить. Вивиан предпочитала заморозку, предварительно умерщвленную и рассортированную по пакетам. Дальше дело за малым. Достать из морозилки, опустить пакет с кормовым объектом в холодную воду, подхватить пинцетом и, имитируя поддергивание, предложить змее. Однако иной раз кормовой объект не был ни замороженным, ни оглушенным. В таких случаях вивен старалась лишний раз не смотреть. Но это не всегда получалось. Чаще это совсем не получалось. И она не только смотрела, но и не отводила взгляда. Примитивные убийства ради еды. Иногда Дэн напоминал ей змею, но люди заводят змей, кормят их, целуют, даже кладут с собой в постель. Делая это, они должны отдавать себе отчет, кто хищник, а кто жертва. Пандус с белой дощатой церкви проломился и заканчивался сугробом. Темнота внутри церкви всколыхнула воспоминания часовни, которую она обнаружила десять лет назад, блуждая по бесконечным больничным коридорам с гипсом на руке. Возле очередной неприметной двери была табличка с рельефно-точечным рисунком шрифта Брайля. Помнится, ее потряс контраст безликих коридоров и темного дерева, подчеркнутого солнечным светом, льющимся сквозь витражи. В часовне не было ни единой живой души, не пахло чистящими средствами и лекарствами, ни разговоров, ни мыслей. Медленно представляя ноги, Вивиан прошла по ряду, стекла хрустят под ботинками, и опустилась на скамью. Лица святых церкви Хорслейка вспыхнули в луче фонаря. Она опустила фонарь, свет собрался в лужу на полу. До тех пор, пока ты их не видишь, они не видят тебя. В приемной стоматолога стояли два коричневых дивана на металлических ножках. В выдвинутых ящиках архивного шкафа папки с файлами пациентов. Все обволакивал слой пыли. В пыли теснились отпечатки подошв ботинок 14-го размера. К двери вела широкая полоса, а в кабинете не хватало одного стоматологического кресла. От оставшегося кресла веяло холодом. Вивиан коснулась скользкого долговечного винила, который, впрочем, в мгновение ока раскалится и прилипнет к коже, стоит на него сесть. Взгляд ее темных глаз – Вновь скользнул по широкой полосе, проложенной через кабинет, приемную, дальше в сторону леса, и уперся в виниловое кресло. Кто бы это ни был, он смог в одиночку уволочь эту громоздкую штуку. Перед гаражом с проломленной крышей, в котором стоял пикап, ржавчиной, сожранной до дыр, тоже были следы. Рукавом куртки, натянутым на пальцы, Вивиан струсила с ботинок снег, открыла дверь и шагнула в дом. Луч... Поочередно выхватывал дровяную печь, белые коньки, висящие на гвозди на пожелтевших шнурках, ящик с углем, ржавую банку лукового супа. Холодильник цвета яичной скорлупы был подсоединен к розетке, но молчал. Электричества не было. Вивиан пересекла короткий коридорчик, в конце которого была спальня. У окна стояла детская кроватка, одеяльце отброшено. На желтом, как перья щегла покрывали двуспальной кровати, лежала раскрытая книга «Унесенные ветром Маргарет Митчелл». Первое издание, 1936 год. Вивиан коснулась серого тканевого переплета. Где пыльник? Она была уверена, что книга рассыплется в ее руках тысячу страницами, тысячу и тридцатью семью, если быть точной. Но этого не произошло. Страницы отмечало рыжее пятно в нижнем правом углу. Вероятно, чей-то вариант подписи, как подпись Дэна. Вивиан подставила страницу под свет фонаря. Книга была отложена на моменте, когда Скарлетт отправляется на звонки удары топора и находит Эшли во фруктовом саду. Он обтесывает колья, чтобы восстановить изгородь, сожженную янки. Они говорят о трусости, немыслимой храбрости, ржании гибнущих лошадей. Скарлетт просит Эшли уехать вместе с ней. Он не может разбить сердце мелони однако в порыве целует Скарлетт. Интересно, узнал ли предыдущий читатель, что произошло дальше, или для него история навсегда остановилась на этом моменте? Оставив книгу на прикроватной тумбе, Вивиан прошла через переднюю и очутилась в гостиной. Луч продвигался справа налево. Телевизор, диван, два кресла, журнальный столик, зеленый ковер, полупустой книжный стеллаж... На журнальном столике телевизионный гид, датированный июлем 87-го, а возле дивана – книги и виниловые пластинки. Среди настольных игр оказались «Монополия», «Флинстоуны», «Кролик Питер» и «Шедевр. Художественный аукцион». В эти игры играли задолго до ее рождения, но кто-то играл в них незадолго до ее прибытия в Хорслейк. Несмотря на пыль и молчание электроприборов, все выглядело нетронутым, будто жильцы покинули дом пару минут назад. Да, пару минут и 30 лет назад. Наверняка этому есть совершенно обыденное, даже скучное объяснение. Налоги, электричество, погодные условия. Что должно произойти, чтобы ты начал жизнь с чистого листа? Вивен убрала ногу с подсолнухов Ван Гога и пашни Констебля. Подняла одну из карточек, буфетчицу Эдуарда Мане. По ковру были разбросаны репродукции размером с полироид. Кажется, он споткнулся об угол ковра и уронил коробку шедевра. Стараясь больше не наступать на карточки, она приблизилась к окну, уже зная, что увидит. Следы ботинок четырнадцатого размера. Он попал в дом через переднюю дверь, а слинял через окно. Вивиан попробовала поднять раму. Та сдвинулась на 10 дюймов, а дальше застряла. Среди пластинок был двухцветный конверт «Эл Боули» и «Рэй Нобл», 16 лучших композиций 1969 года. Ей представилось, как «Биг Бен» звучит в тишине главной улицы, слабым эхом отражаясь от зданий. Перед тем, как уйти, Вивиан собрала репродукции, в том числе карточку с бароном Дитрихом фон Оберлицером, валявшуюся под диваном, и сложила все в коробку.